Волосы она теперь носила длиннее, чем при нашей последней встрече. Они рассыпались по плечам. И она сидела, другий старике, в кресле. В каком? кресле-качалке. До моего отъезда в нашем доме такого не было. Вот теперь появилось. Что-то лежало на столе у нее под рукой. Поначалу я не знал, что это. Но потом из-под шарика появилась коробка с надписью на крышке. Sweet Oven? С надписью Sweet Oven? Нет, с другой надписью. Нет. Бабушкино печенье. Моя ручка нарисовала что-то рядом с коробкой, овсяную печенюшку. Пэм обижала всякое печенье, особенно овсяное. И пока я смотрел на печенюшку, ручка нарисовала книгу в руке Пэм. Прочитать название я не мог. Книга лежала не под тем углом. Ручка уже добавляла полосы между Пэм и окном. Она говорила, что идет снег, но теперь снегопад закончился. И полосы изображали солнечные лучи. Я подумал, что рисунок закончен, но нет, кое-чего еще не хватало. Ручка, быстрая как молния, поместилась к левому краю странички и добавила телевизор. Новый телевизор, с плоским экраном, как у Элизабет. А под ним ручка закончила работу и оторвалась от бумаги. Зуб пропал. Пальцы закостенели. По другую сторону длинного стола дремота Элизабет перешла в глубокий сон. Когда-то она могла быть юной прекрасной. Тогда-то она могла быть мечтой какого-то молодого человека. А теперь похрапывала, обратив потолку по большей части беззубый рот. Если Бог есть, думаю, ему следовало бы принимать побольше участия в судьбах людей. Я видел телефонный аппарат в библиотеке и на кухне, и библиотека располагалась ближе к китайской гостиной. Я решил, что ни Вайерман, ни Элизабет не сильно разразлятся на меня за междугородний звонок в Миннесоту. Снял трубку, замялся, держа ее на уровне груди. К стене, рядом с рыцарскими доспехами, доспехами подсвеченной несколькими лампочки. лампочками, крепилась коллекция старинного оружия, заряженный со стороны длинного стола мушкет. Судя по всему, времен войны за независимость. Кремниевый пистолет Деринджер, который так и просился в сапог какому-нибудь карцожнику с вечного парохода. Карабин Винчестер. А над карабином Штуковина, которая лежала у Лизабет на коленях в тот день, когда мы Силза впервые видели хозяйку острова. С двух сторон штуковину, образуя букву В, обрамляли метательные снаряды. Не стрелы, слишком короткие, скорее гарпуны. Наконечники ярко блестели и выглядели очень острыми. Я подумал, таким оружием, оружием можно было причинить много вреда. Потом вспомнил, мой отец был ныряльщиком. Выпихнул эти мысли и позвонил в дом, который раньше считал своим. «Привет, Пэм. Это опять я. Я больше не хочу говорить с тобой, Эдгар. Мы сказали друг другу все, что хотели. Не совсем. Но этот наш разговор надолго не затянется. Я присматриваю за пожилой дам дамой. Она сейчас, сейчас спит, но я не могу наставить надолго ее одну. Какой пожилой дамы? из-за попытки не могла не спросить Пэм. Ее зовут Элизабет Кислейк. Ей лет 85. У нее развивается болезнь Альцгеймера. Ее главный хранитель помо помогает исправить электрические... Не по лапке то сауне, а я присматриваю за ней. Хочешь, чтобы я порекомендовал тебя в кандидаты на получение «Желтой звезды Общество помогает другим»? Нет, я позвонил, чтобы убедить тебя, что я не безумец. Рисунок я принес с собой, а теперь плечом прижал трубку к уху, чтобы взять его. Зачем тебе это? Потому что уверена что все началось с Илзе. А это не так. Господи, не верю своим ушам. Если бы она позвонила из Санта-Фе и сказала, что у нее порвался шнурок, ты бы тут же примчался туда, чтобы привезти ей новый. Мне также не хочется, чтобы ты подумала, что я схожу здесь с ума. Хотя этого нет и в помине. Поэтому ты слушаешь? Молчание в том конце провода, но и молчание меня устраивало. Она услышала. Ты здесь или 15 минут как вышла из душа. Я думаю, поэтому твои волосы не зачесаны, свободно падают на плечи. Судя по всему, ты по-прежнему жалуешься на фены. Как? Я не знаю как. Когда я позвонил, ты сидела в кресле-качалке. Должно быть, купила его после развода. Ты читала книгу и ела печенье. А всяная печенье. Вышло солнце, теперь оно светит в окна. У тебя новый телевизор с плоским экраном. Я помолчал. И кошка. У тебя есть кошка. Она спит под телевизором. На другом конце провода стоила мертвая тишина. У меня был ветер, и дождь стал в окна. Я уже собрался спросить, слышит ли она меня. Тогда она заговорила безжизненным голосом, так не похожим на голос Пэн. Поначалу я решил, что она это делает, чтобы причинить мне боль. Но ошибся. Перестань шпионить за мной. Если ты когда-то меня любил, перестань шпионить за мной. Тогда перестань меня велинить, стинеть. Голос у меня сел. Внезапно я вспомнил Илза перед его возвращением в университет Брауна. стоящую под ярким тропическим солнцем у терминала авиакомпании «Дельта». Она смотрела на меня и говорила, «Ты должен поправиться. Ты заслуживаешь этого. Хотя иногда и гадаю, веришь ли ты, что такое возможно. Произошедшее со мной не моя вина, несчастный случай. Не моя вина и вот это тоже. Я ничего такого не просил. Ты думаешь, я просил?» — выкрикнула Пэм. Я закрыл глаза, моля уже не знаю, кого. кого угодно сделать так, чтобы я удержался от вспышки ярости. Нет, разумеется, нет. Тогда оставь меня в покое, перестань мне звонить, перестань меня пугать. Она бросила трубку. Я по-прежнему стоял, прижимая куху свои. Тишина, громкий щелчок, потом дребезжащее гудение дюмаки. Сегодня оно словно носилось из-под воды. Возможно, из-за дождя. Я положил трубку на рычаг, посмотрел на, цар... на рыцарские доспехи. «Думаю, все прошло очень хорошо, сэр Ланселот», — доложил я. Ответа не последовало. Впрочем, другого я и не заслуживал.